Глава 8 Во вторник тренер вновь поставил меня в пару с Лежиком. И для отработки приемов, и для спарринга. Еще в начале тренировки я ощутил в себе перемены, списал их на хорошее настроение. Однако уже при выполнении подсечек я почувствовал, что во время отклика Мишиного опорно-двигательного аппарата на сигналы мозга чувствительно сократилось. В конце сентября У меня не было шансов противостоять резким действиям Олега Васильева. Теперь же я уходил от его атак, пусть и нелегко, но часто удачно. В спарринге я и вовсе дважды уложил растерянного лежика на лопатки, оба раза сработал на 4 балла. Обманные движения сегодня давались легко, как и разрушение легко читаемых замыслов соперника – Придуманные еще в прошлой жизни схемы ведения боя вдруг перестали быть лишь интересной информацией. Сегодня они нашли практическое применение. Мы с Лежиком будто поменялись местами. Теперь уже я отрабатывал на нем задуманные приемы, уверенно лидировал по баллам, и под конец спарринга я полностью диктовал противнику условия поединка, что меня и подвело. В итоге я все же попался на болевой, но лишь потому, что растерялся от собственной внезапной лихости. После тренировки Васильев похлопал меня по плечу и заявил, что я расту не по дням, а по часам. Олег признался, что бороться со мной стало интересно, и что он теперь сообразил, почему верховцев перед городскими соревнованиями ставил ему в пару именно меня, к прочим соперникам. Олег Васильев уже приспособился, а я все чаще был для него. неожиданным. Лежик снова похвалил меня за храбрость и силу духа и объяснил, как уходить от перегибания локти через бедро того самого приема, которым он меня победил в спарринге. Я поблагодарил парня за науку, не признался, что не услышал ничего нового. После тренировки мы с Зоей проводили Зотову от дворца спорта до автобусной остановки. Вместе с одноклассницей дождались троллейбуса. Света из полупустого салона махнула нам рукой. Мы с Каховской проводили троллейбус взглядами. И устало побрели к Зоиному дому. Накрапывал мелкий дождик. Зоя спрятала голову под капюшон куртки. Я последовал ее примеру. Мокрые листья не шуршали под ногами. Скорее, чавкали. Каховская держалась за мою руку. Молчала, будто вдоволь наговорила из Зотовой. И устала от болтовни. От остановки до Зоиного подъезда мы дошли, обменявшись лишь парой коротких фраз. Я уже хотел попрощаться, когда Каховская вдруг сказала. «Папа просил, чтобы ты к нам сегодня зашел». Мне почудилось, что лицо девочки потемнело. Сообразил, что потемнела не Зоина кожа. Стало меньше света на улице, будто скрылось за облаками солнце. Это при том, что солнце не показывалось из-за туч самого утра. Дождь уже не моросил. Его капли увеличились в размерах, чувствительно ударяли по капюшону. Мимо нас к первому подъезду пробежала молодая женщина, а цокала высокими каблуками, держала над головой сумочку, пытаясь уберечь прическу. Следом за ней промчался пузатый мужчина в черном плаще, прогрохотал пивными бутылками, уложенными в две авоськи. «Я обронил». «Зачем?» Попридержал заготовленную фразу «до встречи», взглянул девочке в лицо, Зоя опустила глаза, словно заинтересовалась разбросанными на тротуаре разноцветными листьями. «Я рассказала ему о вчерашнем», — сказала она. «Ну, что у тебя снова случился приступ? Он просил сообщить ему, если ты...» Я покачал головой, зашуршал капюшоном. Девочка посмотрела на меня с вызовом во взгляде. «Ты мне не запрещал ему об этом говорить», — сказала Зоя. Каховская говорила громко, перекрикивала шум дождя. Она не выпускала мою руку, напротив усилила хватку. Дождь припустил всерьез, превратился в ливень, забарабанил по асфальту и по припаркованному около подъезда автомобилю, зашуршало павшими листьями и ветвями кустов. Я почувствовал, как намокли, выглядывавшие из-под куртки штанины. Невольно взглянул на небо, откуда падали крупные капли, разбивались озои на плечо, Брызгами летели мне в лицо. Рукой смахнул со щек и подбородка влагу, Каховская приглушенно взвизнула и взмахнула спортивной сумкой, дернула меня за рукав, потащила к двери. Я не ворывался, последовал за девчонкой. На пару с Зоей я чеканил шаги по ступеням, стряхивал с куртки воду и радовался, что не промочил обувь. Резкий порыв ветра с грохотом закрыл окно на одном из верхних этажей. По стеклам все громче долбили крупные капли. Мы взбирались уже на третий этаж, когда почудилось, что я услышал раскат грома. Похоже, почудилось не только мне. Каховская схватила меня за руку, сжала мои пальцы и ускорила шаг. Замигали лампы у потолка. По стенам подъезда замельтешили тени от древесных ветвей. Внизу хлопнула дверь, раздались взволнованные, но веселые голоса. В Зояных глазах я веселье не увидел. Девочка торопливо отыскала ключ, распахнула дверь и юркнула в квартиру. Я последовал за ней и уже на пороге уловил в воздухе запах табачного дыма. «Папа, мама, мы дома!» — крикнула Каховская. Звякнули хрустальные висюльки люстр. Зоя из кухни ответил громкий голос дяди Юры. «Кавалера своего привела!» девочка стрельнула в меня взглядом виновато улыбнулась поставила передо мной тапки привела ответила она я нехотя расстегнул замок молнию на мокрой куртке тогда сбрасывайте одежду и топайте в кухню сказал юрий федорович каховский мама еще нет дома так что ужином я вас не накормлю но сейчас поставлю чайник Мокрые брюки я сменил на зоиные штаны от спортивного костюма. Те были мне великоваты. Я подвернул штанины, вытянутые коленки торчали на десяток сантиметров ниже, чем полагалось по нынешней моде. Уселся на стул, забросил ногу на ногу, полюбовался на ставший почти родным красный тапок. Укутанная в халат, Каховская изображала хозяйку, суетилась около плиты. Юрий Федорович пользовался отсутствием жены, Курил, примостившись около приоткрытого кухонного окна. От порывов ветра то и дело вздрагивали оконные рамы, дребезжали стекла. Сквозь узкую щель в квартиру с улицы залетали капли дождя. По кухне расползался аромат свежезаваренного чая. «Рассказывай, житек», — сказал Каховский. «Зоя говорила, вчера ты снова отключился на улице по пути из школы, когда поздоровался за руку с женщиной. — Дочь говорила, та дамочка сбежала от вас, как ошпаренная, только пятки засверкали. — Выкладывай, зятек, кто она такая, что и когда с ней случится. — И почему не позвонил мне? Что ты там опять увидел? Как она... Но ты меня понял. Я вздохнул, покачал головой и носком красного тапка, отогнал дым от своего лица. — Не знаю, дядя Юра, — сказал я. Оконная рама вновь вздрогнула, расставлявшая на столе чашки Зоя втянула голову в плечи, испуганно взглянула на окно, нахмурилась. Каховский взмахнул сигаретой и усмехнулся. «Что-то похожее, я тебя, зятек, уже слышал», — сказал он. «И даже припоминаю, когда». Я кивнул. «Вот именно, дядя Юра, вот именно». Юрий Федорович сощурил глаз, склонил в бок голову. «Ты хочешь мне сказать?» — произнес он, но не договорил. Затянулся дымом, спросил. «Кто такая?» «Терентьева Нина». Каховский пощелкал пальцем. «Терентьева». «Знакомая фамилия?» «Подружка Оксаны Локтевой», — сказал я. Зоина рука замерла над сахарницей. Девочка бросила взгляд в мою сторону, потом взглянула на своего отца. Каховский указал на меня сигаретой. «Точно!» — Нервная девица, с завышенным самомнением. — Как же она мне? — Юрий Федорович хмыкнул, помолчал, словно о чем-то вспомнил. Рукой отогнал облако дыма к окну. — И что? Это тоже... уснет? — спросил он. Придержал рукой оконную створку, зажал между губ сигарету, тряпкой накрыл образовавшуюся на подоконнике лужицу. — В том-то и дело, дядя Юра, — сказал я. Фигня какая-то получается. Сперва локтево, потом это. — Примерно так же. — Но так же или не так, мы обязательно разберемся, — пробубнил Каховский, почти не губ. Он ликвидировал затопление, спрятал его под слоем ткани. С видимым удовольствием затянулся дымом, взял сигарету в руку, стряхнул пепел в хрустальную туфлю, которая обычно проветривалась на балконе. На меня он не смотрел. Мне почудилось, что Каховский... Задумался. Юрий Федорович держал челюсти, я услышал скрежет его зубов, и выпустил через ноздри две тонкие струйки дыма. Дождь за окном не прекращался, ветер все так же раскачивал ветки деревьев, я увидел, как одно за другим на белой поверхности подоконника появлялись новые мокрые пятна. Но Зоян отец посматривал на запотевшее окно. Он не обращал внимания на мокрый подоконник, зато вдруг вспомнил обо мне. «Ну, — промычал Каховский, — рассказывай, что видел». подробно без всяких там наверное и может быть юрий федорович махнул рукой как девица уснула где она уснула с кем уснула каховский покосился на дочь зоя взглянула на меня я заглянул во вновь заполненную доверху вазу с конфетами но лишь скользнул взглядом по фантикам юрий федорович увел вазу у меня из под носа, переставил ее на диван рядом с собой папа воскликнула зоя она всплеснула руками Пораженная поведением родителя, неприятно удивился жадности майора милиции и я. Но Каховский не отреагировал на мой укоризненный взгляд и проигнорировал возмущенный возглас девочки. «Говори, зятек», — сказал он, — «не тяни бы, каза...» Хм... Юрий Федорович все же скосил взгляд на дочь и добавил, «не тяни, в общем». Я уставился на вазу с конфетами. По традиции я всегда приносил от Каховских угощения для Вовчика и Паши Солнцева. Теперь еще и для Валеры Кругликова. Но мои традиции сегодня дядю Юру не волновали. Каховский требовательно постучал пальцем по столешнице. «Ну!» — сказал он. «Да тут и рассказывать не о чем», — заявил я. Она валялась на кровати. Ни разу даже с ней не встала. Подробно описал свое вчерашнее видение. Сказал, что видел себя лежащим на неразобранной кровати в незнакомой комнате. В одиночестве. Обрисовал обстановку спальни, хотя и видел ее только мельком. Описал рисунок обоев, назвал цвет покрывала, сказал, что письменный стол выглядел новым, а стеллаж с книгами слегка покосился. Пальцем нарисовал на столешнице форму громоздкой настольной лампы. Упомянул люстру с похожими на раковины плафонами, заявил, что слышал шум — Точно в кухне или ванной и текла в раковине вода, позвякивала посуда и бормотал радиоприемник. я о запахах не воскресил, не припомнил, чем именно пахло в той комнате. Мало что рассказал о наряде девицы. Запомнил только тонкие белые лампасы на красных штанах. Две полоски, не три. Упомянул отсутствие рукавов. Описал неумело покрашенные малиновым лаком ногти. девицы их то и дело покусывала. Сообщил, что девятиклассница часто зевала и потирала глаза, признался, что никого в своем видении так и не увидел, ни убийцу, никого-либо еще, да и вообще почти не отрывал взгляд от страниц книги, пока глаза Терентьевые не закрылись, и я не очнулся на холодном тротуаре. «О чем хоть она читала-то?» – спросил Каховский. Мне почудилось, что Зоин отец расстроился, будто Юрий Федорович даже обиделся на меня, вот только я не понял причину его обиды. Я дернул плечом, тыльной стороной ладони потер нос. — Миш, — пап спросил, — какая у нее была книжка? — повторила вопрос Зоя. Она прикоснулась к моему плечу, сквозь ткань почувствовал холод ее пальцев, ощутил, как по моей коже побежали мурашки. — Обыкновенная, — ответил я, — написанная на русском языке. Потер предплечье и добавил. Про пионеров каких-то и про школу. Обложку с названием я не увидел. Юрий Федорович постучал сигаретой по краю пепельницы. В неиспачканных пеплах гранях хрустальной туфельки отражался желтоватый свет лампы. Делился на множество огоньков. Казалось, в пепельнице лежали не только окурки, но и горсточки тлеющих углей. «Да черт с этой книжкой», — сказал Каховский. Он махнул рукой. Ты мне лучше скажи, зятёк, видел ли ты окно? Вот что важно. Вспоминай. ночь что была или день, утро или вечер. Шел дождь или снег. Чистое было небо или затянутое облаками. Видел ли ты на стекле морозные узоры? Прикинь, на каком этаже та квартира? Может, ты и за окном что-нибудь интересное рассмотрел? Приметные деревья или крыши домов? Я задумался. Мысленно вернулся во вчерашнее видение. Сделать это оказалось не так уж сложно, мозг ребенка работал исправно и бодро. Снова увидел слегка расплывчатые буквы на серых страницах, сосредоточил внимание не на них, а на тех кусках, окружавшего девицу пространства, которое видел периферийным зрением. Снова выделил из общей картины пятно стола, силуэт настольной лампы, полки стеллажа с едва различимыми корешками книг, рисунок обоев. но не заметил ни плотных штор, ни полупрозрачных тюлевых занавесок, покачал головой. «Окно не видел», — сказал я, и заявил. «Но она умерла не в своей спальне». Каховский махнул сигаретой, уронил на столешницу крошки пепла, повел бровями, будто взглядом о чем-то меня спросил, и тут же продублировал свой вопрос вслух. «Почему ты так решил?» — спросил он. «Кровать», — ответил я. Поморгал, прогоняя воспоминания, в том числе и о той пелене, что застилала глаза девицы. «Она лежала на двуспальной кровати», — сказал я, — «или на двух односпальных, но сдвинутых вместе». Я взмахнул руками, словно показал ширину спального пространства, увиденного во время вчерашнего приступа. «Ты уверен?» — спросил Юрий Федорович. «Дядя Юра, там была большая кровать, удобная». Поверхность подо мной была относительно мягкой. Не ортопедический матрас, конечно, но я не помню, чтобы слышал скрип пружин. Видел, что пространство на кровати и вокруг меня было предостаточно. Не для одного человека. Сомневаюсь, что такие трах громадины стоят в спальнях советских школьников. Я и Юрий Федорович одновременно взглянули на Зою. «Что?» – спросила Каховская. Юрий Федорович указал на нее сигаретой, но вопрос он задал мне. «Считаешь, ее убили... убьют в родительской спальне?» «Не знаю, дядя Юра», — ответил я, — «и не уверен насчет убьют. Возможно, во сне у Терентьевой случится инфаркт или инсульт, или она наглоталась снотворного, поэтому и не проснется. Понятия не имею, от чего она умрет. Не стану фантазировать на эту тему. Так можно додуматься и до ядерной войны, или до нападения инопланетян». — Лучше бы это действительно были инопланетяне, — сказал Каховский. — Как в книжке «Война миров» Герберта Уэллса. — Было бы замечательно, тогда бы этим делом занимались конторские. Юрий Федорович ухмыльнулся, затянулся дымом, выдохнул в сторону приоткрытого окна, за которым шумел дождь. — Инфаркт и инсульт — тоже неплохие варианты, — добавил он. — Таблетки похуже. — А вот если будет... Как в квартире Оксаны Локтевой, то шишки посыплются на наше управление. И на меня в том числе. Каховский вернул на стол вазу с конфетами, подвинул ее ко мне, будто предложил взятку. Сощурил левый глаз, окинул меня взглядом, словно прицеливался. «Что скажешь, зятек?» – спросил он. «Прикидывал уже, когда ждать тех инопланетян? Какие мысли у тебя есть по этому поводу? Что подсказывает тебе интуиция?» 9 декабря», — сказал я. «Примерно». Юрий Федорович не донес до лица сигарету, та замерла на полпути. «Насколько примерно?» — уточнил он. Я вновь развел руками. «Не знаю, дядя Юра. В той комнате над столом висел отрывной календарь. Я видел на нем именно эту дату. 9 декабря 1984 года. Но, сами понимаете, листки могли не отрывать несколько дней». Могли и неделю о них не вспоминать. Могли. Каховский дернул рукой, хмыкнул. «Опять календарь», — сказал он, и тут же добавил но уже без ухмылки. И снова воскресенье. «А что воскресенье?» — вклинилась в разговор Зоя. Юрий Федорович вздохнул. «Отдыхать в воскресенье нужно», — сказал он. «Телевизор вместе с семьей смотреть или на рыбалку с приятелями ездить. Можно было бы и в гости к друзьям погуляться». Потому что у всех нормальных людей воскресенье, выходной день, да даже раскладывать пасьянцы или гадать вместе с твоей мамой на кофейной гуще – это приятнее, чем искать инопланетян и сторожить школьниц. Каховский вдавил недокуренную сигарету в дно туфельки, в воздух взметнулось облако пепла. Часть пепла опустилась обратно в хрустальную посудину, часть полетела к приоткрытому окну. Вот спасибо тебе, зетек. Сказал Юрий Федорович. «Умеешь ты поднять настроение? В этом ты мастер. Лучше бы ты в своих снах не на кроватях с девицами валялся, а сразу узнавал имена, фамилии и адреса преступников. Цены бы тебе не было, а то война, не война, инопланетяне, не инопланетяне... Тфу, пророк недоделанный, дернул же тебя схватить эту школьницу за руку. Не мог спокойно пройти мимо нее». Зоя встрепенулась, удивленно взмахнула ресницами, усилила хватку на моей руке. «Папа!» — воскликнула девочка. «Но ведь ты-то теперь можешь предотвратить преступление!» Каховский хмыкнул, переставил пепельницу на мокрый подоконник, придвинул к себе чашку с чаем. «Да что я могу!» — сказал он. «Посмотрел не на дочь, а на меня». «Предлагаешь выставить пост около квартиры той девицы?» — сказал Зоян отец. Или представить к ней телохранителя? На каком основании? Потому что ты, Зетек, предсказал ее смерть? Я этот довод и укажу в рапорте начальству. Вы представляете, что мне ответят? Или на собственные средства, на ему для девчонки охрану? А может, мне теперь самому, по воскресеньям, читать около ее двери про идиотов? Юрий Федорович щедро сыпанул в чай сахар, размешал его ложкой, громко ударяя по чашке, будто по колоколу. Пожевал губу. «Ладно», — сказал он, — «подумаю, до 9 декабря еще месяц, может, и придет в голову что-то дельное. Но я бы на месте нашего правительства ввел высшую меру уголовного наказания для тех гадов, что совершают преступления по воскресеньям. А почему бы и нет?» «Замечательная идея, я считаю. Милиционеры ведь тоже люди и тоже хотят в выходные отдыхать». Каховский шумно отхлебнул из чашки, причмокнул. Я последовал его примеру, взглядом исследовал вазу с конфетами, присматривался к целям. Зоя выпустила мою руку, выудила из вазы мишку на севере. «Дядь Юра, мне вчера вечером пришла в голову мысль. А что если третья девчонка скоро тоже уснет?» — сказал я. Поднял глаза на Каховского. Юрий Федорович стукнул о столешницу дном чашки. Закрыл окно, прежде чем задал вопрос. Перестук капель сразу же стал тише. «Что за третья девчонка?» Спросил он. «Екатерина Удалова из 10-го А-класса», — сказал я. «Она живет в одном доме с Локтевой и Терентьевой». В одном с ними подъезде, на восьмом этаже, маленькая худая брюнетка, которая вместе с Терентьевой и вашими стажерами ходила по классам, искала того парня. Юрий Федорович кивнул. «Понял, о ком ты говоришь», — сказал он. «И мне твое предложение не нравится. Совершенно не нравится. С Локтевой все ясно. Но вот о том, что случится с Терентьевой, мы пока не особенно представляем». «Но если к ним в компанию добавить и третью школьницу, то мне это никак не нравится». Каховский помахал указательным пальцем, а потом и головой широко распахнул глаза. «Поплюй, зетек, сказал он, — «а лучше прикуси язык. Нет никакой третьей девицы. Ты меня слышишь? Да и второй. Пока тоже нет. Там все еще возможны инопланетяне. За трех мертвых школьниц нам головы оторвут». За первую-то министерство нас едва не поставило в неудобное положение. А если... Юрий Федорович отвернулся к окну, посмотрел на видневшиеся за мокрым стеклом кроны деревьев, будто выискивал среди ветвей опровержение моему предположению. Оконная рама вздрагивала от порывов ветра. Вокруг тряпки на подоконнике собралась лужа. Вода уже подбиралась к самому краю, грозила вот-вот превратиться в водопад. На мокром месте стояла и туфля-пепельница, а вот до пачки сигарет вода пока не добралась. Юрий Федорович спохватился, перенес пачку на стол и вдруг с досады ударил ладонью по столешнице. Зоя испуганно вздрогнула, расплескала чай. «Ну, а чем черт не шутит?» — сказал Каховский. «Ладно, проверь эту удаловую, зетек. У нас, конечно, не Ростов-на-Дону и не Витебская область, но...» «Может быть, ты и прав. Где вторая, там может оказаться и третья. С Терентьевой я разберусь. Сам, без твоей помощи. А вот эту брюнетку, десятиклассницу, ты все же проверь. Во всяком случае, хуже нам от этой предосторожности не будет». Я невольно прикоснулся к ушибу на ноге. Вспомнил грязное пятно на школьных брюках. Благодарность за проверку Нины Терентьевой. Собственноручно его вчера отстирывал. А еще я припомнил известные мне обстоятельства смерти Екатерины Удаловой. В тот раз девица точно умерла не во сне. Подумал, что ощутить в груди и в животе удары ножом не то же самое, что уснуть на диване или до спальной кровати. И нарываться на встречу с девчонкой, заранее зная результат, я совершенно не хотел. Хотя и планировал ту встречу, но откладывал ее на потом. И еще раз на потом. «Дядь Юра, а можно хоть теперь обойтись без внезапных встреч и падений на асфальт?» Спросил я. Надоело уже залечивать ушибы. Что я все... как неваляшка. Что если Зоя меня в следующий раз не подхватит? Из-за этой третьей девчонки ей сам могу заработать сотрясение мозга. Это если забыть о том, что в этих припадках и без того нет ничего приятного. Врагу таких видений не пожелаешь. Потер глаза, точно как потирал их в моем вчерашнем не Нина Терентьева, но не зевнул. «Что ты от меня хочешь?» — спросил Каховский. «Ну, не знаю», — сказал я. «Согласен проверить и удалову. Надо так надо. Вот только я хотел бы прикоснуться к этой девчонке не по пути из школы, а в более подходящем для приступа месте, да и лучше не стоя». «Мне надоело падать. Неужто нельзя дотронуться до нее, сидя, а в идеале лежа?» Каховский усмехнулся. «И как я это организую?» — спросил он. «Что мне нужно сделать? В койку тебе эту удалову подложу? Или тебя к ней? Ты еще предложи предварительно ее усыпить? Или оглушить?» «Нет уж, зетек. в этом деле ты обойдешься без моей помощи». «Думай, придумывай способ». Сам справишься, не в первый раз. Юрий Федорович все же решился, вынул из пачки сигарету, взглянул на дочь, будто спрашивал о той разрешения закурить. Повернулся ко мне римским профилем. Зоя промолчала, Каховский чиркнул зажигалкой. Лучше подумай, зятек, все ли ты мне рассказал об этой Нине Терентьевой, сказал Зоя, отец, вновь наполнив кухню табачным дымом. Пораскинь мозгами. Это важно. Важна каждая деталь. Постарайся, чтобы не было потом неприятных сюрпризов. Ладно. Что еще ты видел или слышал в этом своем видении? О чем позабыл мне рассказать? По оконному стеклу стучали капли дождя. С едва уловимым звуком падали капли из подоконника на пол. Я заверил Каховского, что ничего не утаил. Но я его обманул. Потому что в моем виденье... ни над письменным столом, ни где-либо еще в той комнате не было никакого отрывного календаря. 9 декабря. Это я озвучил майору милиции дату, когда Нина исчезла в прошлый раз. А еще я солгал Каховскому о том, что не знал, какую именно книгу читала перед смертью девятиклассница. Терентьева читала необычную книгу. Отпечатанный через копирку, на печатной машинке текст, повесть которой Нина Терентьева увлекалась перед смертью, называлась «Игорь Гончаров. В школе магии и волшебства».